Мадрид, 9 июня. Как ты мог согласиться на такую авантюру, спросил Видеманис, ведь с самого начала было ясно, что эта задача нереальная. Они сидели в небольшом кафе на улице Сан-Мигеля, там, где были расположены небольшие латиноамериканские ресторанчики, столь любимые испанцами. Виддиманис, прилетевший в Мадрид вчера вечером, встретился с Дронга, чтобы передать ему последние данные по проверкам, проведенным аналитической службой ФСБ. "Почему нереально", усмехнулся Дронга. "В конце концов, их не так много, всего 140 человек. Нужно вычислить одного или двоих. Я думаю, месяца оставшегося до Москвы мне хватит". "Как это? Твоих?" спросил Вейдеманис, он пил свой любимый капучино, тогда как Дронга неизменно заказывал чай. Я думаю, что у исполнителя акции должен быть помощник. Если Грейвс все таки не приехал, значит, вместо него мог появиться кто-то другой. Кстати, можешь передать Потапову, что ФСБ в Лондоне сработало очень грубо. Англичане довольно быстро все просчитали и прислали своего наблюдателя. Теперь у нас почетный скорты из российской контрразведки и английской разведки. Кого прислали? мрачно уточнил Эдгар Планинга, кого же еще?» Джеймс Планинг, один из лучших специалистов британской разведки». Кстати, в Каишкеше мы с ним едва не стали покойниками. Какой-то идиот решил поупражняться в стрельбе. Хорошо, что Планинг успел заметить автомат раньше, чем в нас начали стрелять. иначе тебе пришлось бы руководить отправкой моего тела, взяв на себя организацию почетных похорон. Хотя не уверен, что они были бы в таком случае почетными. Столько лет тебя знаю, и всегда мне трудно понять, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно», — пробормотал Вайдаманис. Они были знакомы еще с тех пор, как Вейдеманис был приговорен к смерти тяжелым онкологическим заболеванием. Дронга удалось совершить чудо, он буквально вытащил Эдгара с того света, заставив сначала его поверить в возможности благоприятного исхода, а затем зарядив этой энергией всех окружающих. Врачи совершили невозможное, они вырезали правое легкое Вейдеманису, подарив ему оставшуюся часть жизни. С тех пор он не мог кричать и громко говорить. Эдгар Вейдеманис был бывшим сотрудником Первого главного управления КГБ СССР и оказался незаменимым помощником для Дронга. Они понимали друг друга буквально с полуслова. Молчаливый, сдержанный, внешне немного флегматичный Вейдеманис и многословный, веселый, всегда неунывающий сангвиник Дронга. Очевидно, в дружбе, как и в любви, сочетание противоположностей приносит лучшие результаты. Правда, стреляли, вздохнул Дронга. Только я почему-то полагаю, что они не очень хотели нас убить, скорее предупредить или испугать. У нас не было оружия, и они могли спокойно добить нас впереди из автомобиля, но бандиты этого не сделали. Они предпочли уехать, что само по себе непонятно. Тебе нужно все бросить и вернуться домой, предложил Ведыманис. Это может быть очень опасно. Возможно, английская разведка и организовала это нападение. Рискуя таким агентом, как Планинг, или подставляя его под мое подозрение? Нет, это исключено. Здесь задействован третий фактор, о котором мы еще ничего не знаем. У тебя нет аспирина? У меня ужасно болит голова. Ты не выспался? Хуже. Я вчера во время переезда из Лиссабона в Мадрид попал за один столик с ирландцами и двумя русскими писателями. Можешь себе представить, сколько мы выпили. Отказаться было невозможно, на нас смотрел весь вагон, и я подсознательно чувствовал, что среди смотревших на меня есть некто, кто ждет моего поражения. Я чувствовал на себя обжигающий взгляд чужого человека, который хотел меня проверить. Пришлось пить наравне со всеми. Ты напился, не поверил Вейдеманис. Не совсем, видимо, после ранения у меня сдвинулся какой-то рычажок в голове, и я могу выпить гораздо больше, чем обычные люди, не теряя рассудка. Может быть, дело в моей комплекции. Я все таки достаточно крупный человек, и меня трудно свалить обычной дозой. Вот это новость, пробормотал потрясенный Вейдеманис. Мне хватает еще, чтобы ты напивался. Этого не будет, успокоил его Дронга. Ты привез мне списки. С некоторыми я уже познакомился и сделал для себя некоторые пометки, с другими еще не успел. Интересно, совпадут ли результаты моих наблюдений с твоими списками. У вас в группе должны быть три семейные пары, начал говорить по памяти Ведиманис. Это испанцы Мария Глория Эммануэль и Альберто Порлан украинцы Андрей Бондаренко и Екатерина Ватанова, а также турки Тургай и Фатима Фискичи. Мы проверили все три пары. Мужья действительно литераторы. Но интересный факт. Альберто Парланд пишет об истории среднеазиатских народов, о средневековой истории этих народов и неоднократно бывал в бывшем СССР. Андрей Бондаренко довольно молодой человек. Он учился в православном семинарии, когда вдруг неожиданно решил все изменить и стать поэтом. "Это нужно рассматривать как подозрительное обстоятельство", усмехнулся Дронга. "С каких это пор вера в Бога становится основанием для подозрения? Они не могут установить, почему он так неожиданно решил изменить свою жизнь. При этом его старший брат живет в России. У Бондаренко интересные взгляды на будущее Украины, на ее отношения с Россией. Кстати, в группе у вас еще двое украинцев: Юрий Семухович и Микола Зинчук. Оба не скрывают своего настороженного отношения к Москве. Они умеренные националисты. Как и все национальные писатели кивнул Дронга, это понятно, каждому из них хочется развития собственного языка, роста популярности своей литературы. Но на этом основании я не могу подозревать всех поэтов, которые едут в Москву. Не все из них поэты и писатели, тихо сказал Ваидыманис. Он сделал знак официанту, чтобы тот принес еще одну чашку кофе. «О семейных парах мы поговорили. Ты хотел иметь данные на все три семьи? Я их привез. Когда встанешь, возьми газету, которая лежит на другом стуле, Там все данные. И это все, что смогли установить ФСБ за несколько дней? Нет, конечно. Теперь список наиболее подозрительных лиц. Первый из них Яцек Подсоха. Он полковник польской разведки, отлично владеет восемью европейскими языками, в том числе и русским в вашей группе он официальный представитель польского государства и проходит как журналист. Учитывая, что в Польше вы будете встречаться с президентом Квасневским, его появление должно быть оправдано, но в Москве всегда настороженно относились к представителям польских спецслужб, особенно сейчас, когда отношения Москвы и Варшавы переживают не лучшие времена. Они рекомендуют обратить на него особое внимание. Ясно, это номер первый, Я наблюдал за ним, он говорит с каждым из членов группы на его языке, такой необычный полиглот. Кто следующий? Еужений Алисанка, литовский представитель. Официально он едет как журналист и прозаик, на самом деле он бывший капитан советской армии. Кстати, ушедший в отставку уже в начале 90-х. Мы получили данные из его части. Он был замполитом, и на него пришли абсолютно блестящие характеристики. Его коэффициент интеллекта бьет такие рекорды, словно он академик, а не обычный офицер. Прекрасно подготовлен физически. Я знаю, кто это, вспомнил Дронга. Высокий, красивый молодой человек, у него небольшая бородка и волосы завязанные таким узелком на затылке. Кстати, он, по-моему, выше меня ростом, значит, где-то метр 90 и больше. Что ты говоришь про коэффициент интеллекта более ста тридцати единиц? Для обычного офицера это абсолютный рекорд. Некоторое время он работал в Союзе писателей. Очевидно, он тоже представляет официальные литовские власти, так как в Вильнюсе намечена встреча с президентом Литвы. По-моему, в ФСБ сидят халтурщики, недовольно заметил Дронга. Они отбирали только тех, кто официально будет представлять свои государства. В таком случае нужно было прислать мне список всех зарегистрированных представителей из каждой страны. Подробные данные на каждого из участников ты можешь получить на свой компьютер, подключившись через интернет, заметил Вайдаманис. Официант принес ему вторую чашку кофе. Другие данные лежат здесь, добавил Эдгар. Значит, только эти двое попали под подозрение Москвы, спросил Дронга. Нет, еще три человека. Славянец Алеш Дивжек, молодой человек, известен своими националистическими убеждениями, принимал участие в боевых действиях против сербов, часто заявлял, что ненавидит Югославию и Россию, но в Москву ехать не отказался. Это уже интереснее, кто еще?» Павел Борисов, журналист, издатель, поэт, переводчик, постоянно проживает во Франции, но в поездку отправился как представитель Болгарии. По нашим данным, связан с французской разведкой, выполнял ее отдельные поручения, владеет шестью языками, в том числе и русским. Дальше Дронга уже не комментировал, он только слушал. И пятый, Пьер Густавссон, представитель Швеции. Ему 42 года. Он был наемником в Конго 20 лет назад, нечистоплотный тип. Связан с торговлей наркотиками, 4 года назад был задержан в Бостоне американским управлением по борьбе с наркотиками. Они его выдворили из страны, но ничего доказать не смогли. Он прилетел сюда как независимый журналист, который будет освещать вашу поездку для одного из каналов шведского телевидения. У меня такое ощущение, что эта группа агентов и бывших разведчиков, они известны на весь мир писатели и поэты. Половина на половину. Там есть действительно очень известные люди: бельгийский поэт Камиль Ванёль, русский писатель-лауреат антибукеровской премии Алексей Харламов, известный латышский поэт, президент пен клуба Марис Чеклайс, Глен Паттерсон из Великобритании, Майкл Маккормик из Ирландии. Знаменитый французский поэт Жак Жуэ. Ты выучил наизусть весь список удивился Дронга. Я потерял здоровье, но сохранил память, невозмутимо заметил Ведеманис. Чтобы не терять даром время, я выучил биографии каждого из участников вашей поездки. Там действительно много очень известных людей, очень. От этого мне не легче. Да, согласился Ведеманис. Тот, кто тебе нужен, может скрываться под очень хорошей биографией. И тебе будет трудно его обнаружить, пока вы не приедете в Москву. Ведь он не должен себя выдавать, пока не придет его время, а тебе нужно его вычислить. Надеюсь, успею сделать это до Москвы. У тебя есть еще что-нибудь? Есть. Аналитики из ФСБ просчитали все варианты и пришли к одному самому неприятному. Твоя неторопливая манера разговаривать может меня убить, пожаловался Дронго. Что они решили? Судя по всему, готовится покушение на президента России, невозмутимо сообщил Вейдаманис. И возможно, убийца прибудет в этом литературном поезде. Возможно, он попытается нанести удар во время встречи с президентом. Этот вариант они рассматривают как наиболее возможный. Значит, они полагают, что покушение возможно? Они считают, что да. Их источники сообщают, что за покушение уже обещаны большие деньги и есть конкретные заказчики. Понятно, Дронго взглянул на часы. Сегодня вечером будет пресс-конференция, я должен на нее успеть. В каком отеле ты остановился, Эдгар? В Калифорнии, на Гранд-Виа. Где живешь и ты? У 140 человек, следовавших в литературном экспрессе, были размещены по нескольким отелям Мадрида. Дронго попал в отель Trip Gran Via, расположенный в ста метрах от отеля Калифорния. Откуда ты узнал, где я буду жить? Не понял Дронго. Я сам узнал об этом только вчера ночью, когда мы приехали в Мадрид. У меня удостоверение журналиста, пояснил Вайдаманис. Я поехал в Министерство печати и узнал, где будут жить участники вашей группы. Там уже было подробное расписание, и только потом я отправился искать себе отель. Ну вот тебе и поешь шпионов, засмеялся Дронго. Так легко узнать все, что тебе нужно. Нелегко, возразил Видеманис. Нелегко. Я проверил. Кто-то четырнадцать раз запрашивал данные на тебя через интернет. «Четырнадцать раз, Дронго. Значит, тобой интересовались как минимум четырнадцать человек. Ты понимаешь, что другие спецслужбы тоже проверяют все списки и не оставят без внимания твое появление. Я думаю, будет правильно, если ты получишь оружие, так будет спокойнее. Нет, ответил Дронга. Оружие самая ненадежная защита на свете. Ты, бывший разведчик, это прекрасно знаешь, у меня есть более надежная защита. Он поднялся, оставив деньги за чай и кофе на столике, взял газеты. Ты имеешь в виду свою голову впервые за время разговора улыбнулся Вейдеманис Нет я имею в виду своего друга тебя Вейдеманис сказал Дронга серьезно. Вейдеманис пожал плечами а Дронга поспешил к проходившему мимо такси чтобы успеть переодеться в отеле и принять душ до того как начнется пресс-конференция